Сэконд Сандра К вечеру Сандра убедилась, что заболела. Голова была тяжелой, ломила в суставах, по телу бегали мурашки. Баба Кэти поила отваром трав и крепким бульоном уже двух пациентов. Утром из дежурства вернулся Скар. Хотел лечь рядом с Сандрой, но баба Кэти не позволила тревожить девушку, и он, ворча под нос, поплелся на сеновал. Полдень в доме начали собираться мужчины. Первым пришел след. За ним барсучата и топот. Потом умник и крот. Завидев такое стечение народа, заглянул лось. Спросил, что случилось. «Будем думать, кто убил свинтуса», ответил Скар. «Сейчас пошлю за маткой. Хартахана ее расспросит». Баба-бабе может больше рассказать, чем мужику. Лось хмуро кивнул, глядя в пол. Вчера мы думали, кто мог убить. Умник расскажет. Пытались выяснить, кто с кем рядом стоял, кого не было. Не получилось. Плошная путаница. Мужики стояли в первом ряду. Тут все ясно. А бабы бегали с места на место. Говорят, было плохо видно. Многих вообще не было. У кого дети, то от печки не мог отойти. «Узнаете, кто убил, оставьте его мне», — сутолившись вышел. Сандра с красными, слезящимися глазами и заложенным носом оделась, как мужчины, и села в уголке. Вскоре баба Кэти привела матку. Бабу Кэти тут же выставили за дверь, а матке, топот сноровисто связал руки и ноги, поставил на колени в центре комнаты не удивилась и не сопротивлялась. «Что ты свинтуса убила, мы уже знаем», — начал след. «Я тебя у кузницы видел, когда ты наконечник стрелы воровала. Топот с вышки видел, как ты вчера арбалет в лопухах за огородами прятала. Мы хотим узнать, почему ты его убила». «А я знаю», отозвалась матка. «Я же вашу девку», Хартахану весь поединок на прицеле держала. Возьми она вверх, точно бы пристрелила. А когда он ее об землю, в груди схватила. Представила, как он сейчас ногой ей на горлышко. Не я стреляла, в руки мои сами. Делайте со мной, что хотите. Из бараков одна дорога, в нуль навсегда. Сандра зашмыгала носом и вдруг поняла. Стоит кому-либо из мужчин сказать слово, и будет поздно. Матку уже ничего не спасет. «Подождите, не говорите ничего!» В отчаянии закричала она. «Скар, если бы тебя в бою от смерти враг спас, что бы ты с ним сделал?» «Если спас, значит, мне он не враг. Ты бы его стал защищать?» «Да». «А что мне теперь делать?» Совсем тихо спросила девушка. «Выйди!» — рявнул Скар. «Куда же я выйду? От себя не убежишь!» «Скар, любимый! Что дороже, честь или жизнь?» Сандра стащила кожаную куртку, осталась в светлой рубашке с чужого плеча. Вынула из-за голенища нож, взяла за рукоятку двумя руками, прижала острый кончик к животу. На рубашке появилось маленькое красное пятно. «Ты что задумала?» Сандра всхлипнула. «Скар, ты не обижайся на меня. Если вы матку лосю отдадите, то же мне делать?» «Все вы мои друзья. Не могу я против вас оружие поднять. Я скорее себя убью. А мне ее защищать надо. Что мне делать, Скар?» «Так что, по-твоему, ее не наказывать?» «Я не знаю». «Вы мужчины, вы умные. Придумайте что-нибудь». А матка себя уже наказала. У нее теперь никакой надежды не осталось. Мужчины, вольщенные тем, что они умные, задумались. «Опять за свои фокусы!» — рассердился Скар. «Что за фокусы?» — удивился след. «Сначала созорует, а потом «Ты мужчина, ты умный! Придумай, что делать!» Все осуждающие посмотрели на Сандру. На то она и Хартахана, философски заметил умник. Вы лучше подумайте, есть ли у нас такая баба, чтобы новой маткой стала? Лапа на ворот попала, у остальных кишка тонка. Ты ее простить хочешь? Просил Крот. А ты вспомни, что до нее было. Весной мох жрали, лошаков на мясо забивали. Тогда Завры на поля прорвались. Так и три года назад прорвались, но у матки запасы были. Дрянь сушеную грызли, но не голодали же. Ясно, о чем говорю. Начался жаркий спор. Скар слушал, но не вмешивался. Подсел к Сандре, обнял рукой за плечо. Вынул из ее пальцев нож, положил на место, за голенище. Сандра потерлась щекой о его пальцы. В этот момент в комнату без спроса вошла птица. Прошла, как со нам было, мимо мужчин, опустилась перед Сандрой на колени. Разговоры смолкли. Все взгляды обратились на нее. Спаси волю, сотвори чудо. Лужа говорит, ты все можешь. Спаси ее и требуй от меня, что хочешь. Мою жизнь возьми, не дай ей умереть. Негромкий, ровный, почти спокойный голос, произносящий такие слова, вызывал мурашки по коже. Что случилось? Что с ней? У нее септический огонь в руки пошел. Птица зарыдала. Сандра прижала ее к груди. Что это такое? Скверная штука, сказал след и поморщился. Когда рана воспаляется, гнить начинает. Если на руке или ноге, «Одно спасение — отрубить, иначе смерть!» «Гангрена, — догадалась Сандра, — сепсис, заражение!» «Скар, нам ехать надо! Да черные птицы довезем, жить будет!» «Успеем, Скар, если очень повезет!» Свинтус из нее всю кровь выпустил. «Свинтус! Опять Свинтус!» «Да есть ли на свете справедливость?» Свинтус выбил глаз ежику. Свинтус волю замучил. «А вы его защищаете?» «Мужики, у вас совесть есть?» «Почему вы нас от него не защищаете?» Свинтус в шел, а из-за него все еще наша женская кровь льется. «Сколько можно?» Сандра почти плакала. Умник тяжело поднялся. Опираясь на костыль, подошел к матке, разрезал веревки. Видно, белая птица... «Тебе в колыбель перо бросило!» «Забудь, что здесь слышала!» «И убирайся с глаз моих!» Толкнул в сторону двери и обвел сердитым взглядом лица мужчин. Никто не возразил. «А ты, Хартахана, запомни! Справедливости на свете нет, ее люди выдумали. Они много глупостей выдумали. Совесть, справедливость, не убей, не укради». Где ты видела, чтоб человек человека не убивал?